И вот он попытался заговорить. Сердце ее подскочило. Да, она искупит все страдания, которые причинила ему, если сейчас, в последнюю минуту, ей удастся освободить его от груза застарелой злобы. Губы его дрогнули. Он не смотрел на нее. Невидящие глаза упирались в белую стену. Она наклонилась, чтобы лучше слышать. Но он произнес совершенно отчетливо. Собака околела. Она застыла, словно обратилась в камень. Ничего не поняв, смотрела на него в горестной растерянности. Это бессмыслица Бред. Он не понял ни единого ее слова. Не может быть, чтобы человек был так неподвижен и все-таки жил Она ждала. Глаза у него открыты. Дышит или нет? Не понять. Ей стало тревожно. «Волтер», — шепнула она. «Волтер!» Она рывком поднялась, внезапно охваченная страхом, повернулась и пошла к двери. «Пойдите сюда, пожалуйста!» «Он, кажется, не...» Они вошли. Врач-китаец приблизился к постели, зажег электрический фонарик и посветил Волтеру в глаза. А потом... Закрыл их. Сказал что-то по-китайски. Водингтон обнял Китти за плечи. Умер. Китти глубоко вздохнула. Несколько слезинок скатилось по щекам. Это было не потрясение. Какая-то отрыпь нашла на неё Китайцы стояли кучкой, с беспомощным видом, словно не зная, что делать дальше. Водингтон молчал. Потом китайцы стали тихо переговариваться. «Давайте я провожу вас домой», — сказал Водингтон. «Его перенесут туда» ти устала провела рукой по лбу подошла к постели наклонилась осторожно поцеловала Уолтера в губы она уже не плакала простите что доставила вам столько хлопот военные отдали честь она с достоинством им поклонилась Они снова пересекли один двор, потом другой и сели в паланкины в Олдингтон закурил дымок в папиросы растевал в воздухе вот она человеческая жизнь уже светало кое-где китайцы открывали свои лавки убирали ставни в темном закутке При свете свечи умывалась женщина. В чайном домике на углу закусывала группа рабочих. Серый холодный утренний свет крался по узким улочкам, как вор. На реке лежал белесый туман. Мачты Джонок пронзали его, как копья призрачных воинов. На воде было холодно. Китти закуталась в свою весёлую цветастую шаль. На безоблачном небе взошло солнце. Оно светило, как всегда, как будто ничего не случилось, и этот день был, как все остальные. «Вам бы прилечь», — сказал Уоддингтон, когда они вошли в дом. «Нет, я посижу у окна». За прошедшие недели она сидела здесь так часто и долго, Глаза ее так привыкли к сказочному, прекрасному и загадочному храму на городской стене, что зрелище это навевало покой. Но даже в трезвом свете дня оно казалось таким нереальным, что отвлекало мысли от действительности. Я скажу бою, чтобы подал вам чай. Похоронить его, к сожалению, придется сегодня же.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 Как они узнавали обо всем, что творилось в городе, прислали с посыльным крест из георгинов, парадный и казенный, словно сделанный опытными руками в цветочном магазине. И этот крест на голой крышке китайского гроба выглядел нелепо, неуместно. Когда все было готово, пришлось еще подождать полковника ю.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 Полковник Ю, стоявший у могилы, обнажив голову, надел фуражку, почтительно отдал честь Китти, простился с Водингтоном и отбыл сопровождаемый адъютантом. Кули еще потолкались на месте, им любопытно было поглядеть на христианские похороны, потом забрали свои веревки и не спеша поплелись во свояси Китти и Одингтон дождались, пока могилу засыплют, и на холмик, пахнущий свежей землей, положили крепко связанные в крест георгины и Монахинь. Китти не плакала, но когда по крышке гроба застучали, первые комья земли чуть не застонала от горя. Она заметила, что Одингтон Ее дожидается. «Вы торопитесь?» Спросила она. «Не хочется мне сразу возвращаться в дом?» «Я совершенно свободен, целиком в вашем распоряжении». Они добрели по дороге до вершины холма, где стояли ворота. Этот памятник безутешной вдове, занявший такое значительное место в здешних впечатлениях Китти. Это был символ, но что он символизировал, неизвестно. И непонятно было, почему ей мерещилась в нем такая злая ирония. Посидим? Мы так давно здесь не были. Равнина привольно раскинулась перед ней, тихая, Безмятежная под безоблачным небом. Всего несколько недель я здесь прожила. Окажется, целую жизнь. Он не ответил, и она помолчала, задумавшись. Потом вздохнула и спросила, «Как вы думаете, душа бессмертна?» Он, казалось, не удивился ее вопросу, Откуда мне знать? Час назад, когда Волтера обмывали, я смотрела на него. На вид он был совсем молодой. Таким рано умирать. Помните того нищего, которого мы видели, когда вы в первый раз вытащили меня погулять? Я тогда испугалась не потому, что он был мертвый, а что выглядел так, будто никогда и не был человеком, просто мертвое животное. А Уолтер выглядел как машина, у которой кончился завод. Вот что ужасно. Ведь если это только машина, до чего же ничтожны и бессмысленны все наши страдания, боли, душевные муки... Не отвечая, он бродил взглядом по широкому ландшафту, расстилавшемуся у их ног. Бескрайний простор в это солнечное утро наполнял сердце ликованием. Аккуратные квадратики рисовых полей тянулись вдаль, сколько хватал глаз. На многих из них копошились фигурки, буйволы, крестьяне в синей одежде. Мирная счастливая картина. Китти нарушила молчание. Не могу вам выразить, как меня взволновало то, что я увидела в монастыре. Эти монахи — поразительные женщины. Перед ними я чувствую себя полным ничтожеством. Они от всего отказались. Бросили все — дом, родину, любовь. Детей, свободу. И все те мелочи, от которых отказаться может быть еще труднее. Цветы и зеленые луга. Прогулки осенним днем. Книги. Музыка, комфорт. На всем поставили крест. И ради чего? Что их ждет взамен? Жизнь? Полное самопожертвование и лишений, послушание, изнуряющая работа и молитва. Этот мир для них поистине место изгнания. Жизнь — крест, который они несут добровольно, но в сердце их не умирает ожидание, Да что там это куда сильнее не ожидание, а страстное желание смерти, которое откроет перед ними жизнь бесконечную китти стиснула руки в горестном недоумении и что же а если жизни бесконечной нет подумайте, что это значит, если со смертью Действительно кончается все. Они от всего отказались и не получили ничего. Их обманули, одурачили. Водингтон ответил не сразу. Вот не знаю, не знаю Так ли уж это важно, что их высокая цель оказалась иллюзией? Жизнь их сама по себе прекрасна. Мне представляется, что на мир, в котором мы живем, можно смотреть без отвращения, только потому, что есть красота, которую человек время от времени создает из хаоса. Картины, музыка, книги, которые он пишет. Жизнь, которую ему удается прожить. И больше всего красоты заключено в прекрасно прожитой жизни. Это самое высокое произведение искусства. Китти вздохнула. Его рассуждения показались ей сухими. Ей было этого мало. «Вы бывали на симфонических концертах?» Продолжал он. бывало Улыбнулась она. «В музыке я мало что смыслю, но слушать очень люблю». Каждый музыкант в оркестре играет на своем инструменте. И много ли ему известно о тех сложных гармониях, что из этого рождаются? Он играет только свою, порой очень скромную партию. Но он знает, что симфония чудесна. Чудесна, даже если никто ее не слышит, и он доволен тем, что в ней участвует. Вы как-то говорили... «Адао», — сказала Китти, — «объясните мне, что это такое?» Уодингтон кинул на нее быстрый взгляд, секунду колебался, а потом заговорил с едва заметной улыбкой. «Это путь и путник. Это вечная дорога, по которой движется все живое». Но ее никто не создал, ибо она сама живая. Она все и ничто. От нее все возникает и подчиняется. И к ней в конечном счете возвращается. Это квадрат без углов. Звук, неслышный уху. Образ без формы. Это необъятная сеть, иначе. И хотя ячейки ее огромны, как море, она ничего сквозь себя не пропускает. Это святая святых, где все могут найти прибежище. Оно нигде, но его можно увидеть, не выглянув из окна. Не желай желать, учит оно, предоставь всему идти своими путями. Смиряющийся будет сохранен, сгибающийся будет выпрямлен. Неудача — основа успеха, а в успехе таится зародыш неудачи. Но кто скажет, когда одно сменится другим? Стремящийся к нежности может уподобиться малому ребенку, Доброта приносит победу нападающему и спасение защищающемуся. Могуществен тот, кто одолеет себя. А это что-нибудь значит? Когда валиешь в себя стаканчиков десять и смотришь на звезды, иногда кажется, что как будто Это значит. Наступило молчание, и опять его нарушила Китти. Скажите, «Собака околела» — это цитата? Лодингтон улыбнулся и уже готов был ответить. Но возможно, что в эту минуту восприятие его было обострено больше обычного. Китти не смотрела на него, но что-то в ее лице заставило его поостеречься. «Не знаю», — ответил он. «Вполне возможно». «А что?» «Да так, просто вспомнилось». «Как будто что-то знакомое». И снова молчание. «Когда вы остались наедине с вашим мужем, — заговорил Водзингтон, — я побеседовал с полковым врачом. Мне хотелось узнать кое-какие подробности. И что же? Он был очень возбужден. Я, возможно, неправильно его понял, — Насколько я мог разобрать, ваш муж заразился во время какого-то эксперимента. Он все время ставил эксперименты. Ведь он был не практикующим врачом, а бактериологом. Потому ему так и хотелось сюда попасть. Но я не понял вот чего. То ли он заразился нечаянно, то ли сознательно экспериментировал на себе. Китти сильно побледнела. Мысль эта привела ее в содрогание. Возингтон коснулся ее руки. «Простите, что возвращаюсь к этому», сказал он мягко. «Я подумал, может быть, это послужит вам утешением. В таких случаях ужасно трудно сказать что-то нужное. Я подумал... Что для вас это важно, знать, что Уолтер умер на посту, как мученик за науку. Китти пожала плечами и ответила чуть раздраженно. Уолтер умер от разбитого сердца. Лодингтон промолчал. Она медленно повернулась и посмотрела на него лицо ее было бледно, сосредоточенно. Почему, он сказал, собака околела? Откуда это? Это последняя строка элегии Голдсмита. Примечание. У английского поэта-драматурга и романиста Оливера Голдсмита 1728-1774 годы есть хрестоматийно известная «Элегия на смерть бешеной собаки» — шуточное стихотворение о том, как человека укусила бешеная собака, и все прочили ему близкую смерть. «Но случилось чудо» — так заканчивается стихотворение. Укушенный остался жив, собака околела. На следующее утро Китти отправилась в монастырь. Девочка, открывшая ей дверь, как будто удивилась, увидев ее, а через несколько минут в комнате, где она приступила к своим занятиям, появилась настоятельница. Подошла к ней и взяла ее за руку. «Я рада вас видеть, дитя мое. Это очень мужественно с вашей стороны прийти сюда так скоро после постигшего вас несчастья. И очень разумно. Я уверена, что работа отвлечет вас от тяжелых мыслей». Китти потупилась и покраснела. Ей не хотелось, чтобы настоятельница читала в ее сердце. Нечего и говорить о том, как мы все вам сочувствуем. «Вы очень добры», — прошептала Китти. «Все мы за вас молимся, Господу. За вас и за душу того, кого вы потеряли». Китти не ответила. Настоятельница отпустила ее руку и, как всегда спокойным, непререкаемым тоном, поручила ей кое-какую работу. Погладила по головке двух-трех малышей, улыбнулась им своей ласковой, но отрешенной улыбкой и ушла, куда призывали ее более срочные дела».